расщепление и примитивная идеализация. Примеры. Первый между детьми и взрослыми. Мой папа самый сильный. Он может побить чемпиона по боксу, хотя и программист. И дождь выключить может. Второй в отношениях в паре. Моя жена идеальна. Она богиня и не может быть подвергнута критике. Третий в рабочих взаимоотношениях. Мой врач идеален. Он не ошибается никогда. Надеюсь, из предыдущих разделов вы поняли формирование интраектов в наших головах и то, как программа обучения через идентификацию в уже более позднем возрасте может даже мешать. Но давайте подумаем, как ребёнок, который в силу неопытности и незрелости ещё не может отличать полутона и делит всё на белое и чёрное, доброе и злое, хорошее и плохое, воспринимает реально значимых взрослых. Ведь папа, мама живые люди, Они могут и рассердиться, и накричать. Механизмы, которые формируются для того, чтобы выжить в таких сложных для ребенка реалиях, называются примитивная идеализация и расщепление. Увы, обе эти защиты зачастую остаются с нами и в зрелом возрасте. Что такое психологическая защита, примитивная идеализация? Это когда мы абсолютно, напрочь, на 100% уверены в идеальности какого-то человека. Мы наделяем его сверхкачествами идеального человека, обожествляем и верим ему во всем. Классический пример — это пациент, который считает своего врача идеальным. И случись один раз какой-нибудь прокол у врача, все, этот врач моментально скидывается с пьедестала, у пациента наступает глубокое чувство обманутых ожиданий в смеси с разочарованием. Как же? Я же считал, что он идеальный. Это чувство называется фрустрацией, и о нём мы будем говорить в следующей части. И он не может понять, что врач точно так же может ошибиться в одном случае из 10 или из 100, как и любой специалист. Но нет, человек наделяет врача идеальными качествами и считает, что он всемогущий, он может всё. Откуда это берётся? Представьте себе маленького ребёнка. Он воспринимает своего родителя как некий идеальный объект, который всемогущ. У ребёнка что-то заболело, родитель моментально придёт и решит этот вопрос. Ребёнок не может понять, что родитель что-то не может сделать. Для него родитель это что-то всемогущее, потому что ребёнку так спокойнее воспринимать мир. Скорее это пока что единственный способ воспринимать мир, делить на чёрное и белое, наделяя того, от кого зависишь, идеальными характеристиками. И признать, что человек, от которого ребёнок полностью зависит, не всемогущий, означает признать возможность уничтожения, отсутствие защиты. Для ребёнка это пока недопустимо, и спокойнее верить, что что бы ни случилось, папа, мама всё могут. Когда дети спорят между собой, Они могут, например, поспорить, чей папа сильнее. И у одного ребёнка папа чемпион по боксу, а у другого папа программист. Но сын программиста в полной уверенности, что его папа побьёт боксёра. И здесь бесполезно объяснять, что люди занимаются разными вещами, они подготовлены по-разному. Естественно, боксёр в поединке победит программиста. Нет, у ребёнка это не так. Он наделяет своего папу идеальными качествами, абсолютными, идеальными. состоянием, в котором он не может проиграть. Мой папа идеален, может всё. И как это проявляется, когда мы уже взрослые? Например, в состоянии влюблённости, когда люди идеализируют друг друга на начальном этапе. Потом идёт период переоценки или обесценивания. Поначалу, особенно у молодёжи, почти всегда идёт процесс идеализации. То же самое происходит, когда человек безоговорочно верит своему врачу. особенно в критической ситуации, когда обезьяна берёт верх, и ему надо кому-то поверить. Например, когда человек узнаёт о онкологии и все пункты, когда обезьяна лезет не вовремя, выполнены. Надеюсь, вы не забыли этот раздел. Ему надо кому-то поверить, и он наделяет своего лечащего врача идеальными качествами, считая, что тот не может ошибаться. И не дай бог, если он ошибётся, это будет катастрофа. Но что происходит, если мама, которая всегда решает все проблемы, и от которой малыш зависит целиком, вдруг стала грубой и накричала? Или сама устала и ведет себя агрессивно? Это мы сейчас понимаем, что взрослые не идеальны, бывают плохие дни и плохое настроение, усталость. Но малыш-то, особенно в довербальном периоде, не может этого никак осознать. Но его маленькой психике — Надо как-то приспосабливаться, чтобы не разочароваться во всемогущей доброй маме, значимой взрослой, от которой он целиком зависит. И тогда мы вспоминаем, что из-за пока ещё неразвитого мозга и малого опыта ребёнок не в состоянии отличить, что идёт изнутри него, а что извне. Мы рассматривали это в разделе проекции. И точно так же ребёнок начинает расщеплять для себя одну маму на две разные личности: одна идеальная, всемогущая и любящая, А вторая укладывает спать или может накричать. И для ребёнка это действительно абсолютно разные личности. С возрастом эта способность становится психологической защитой, которую называют расщеплением. Как это может проявляться во взрослом состоянии? Предположим, сосед, который дал нам просверлить дырку перфоратором, то есть одолжил перфоратор, милейший человек. Это классный мужик, блин, вообще красава. Но этот же сосед который сверлил вчера свою стену этим же перфоратором, гад, подонок, мерзавец. Может показаться, что мы обесцениваем нашего соседа, но между обесцениванием и расщеплением есть разница. Разница заключается в том, что когда человек что-то обесценивает, положительные моменты считает неважными, но он их видит. Он видит эти положительные моменты и считает: "Да, вот дал мне перфоратор, но он же гад, мне спать не давал". Не стоит его услуга того, чтобы я его хорошим считал. А при расщеплении человек вообще меняет отношение не к качествам одного и того же субъекта, а отношение к разным субъектам, каждый из которых наделён одним качеством плохой или хороший. Обесценивание один человек поступил плохо, и теперь мы обесцениваем то, что он когда-то поступил хорошо. Один и тот же человек. Был хороший, мы его обесценили, и он стал плохой для нас. Расщепление два разных человека, хотя по факту субъект у нас один. Один хороший, тот, который нам дал перфоратор, а тот, который утром долбил в стену плохой. При расщеплении разные люди. Вот я приводил вам пример врача и упомянул, что не дай бог идеализированный врач ошибётся. Что может быть в таком случае? Может быть такое же расщепление. Расщепление будет заключаться в том, что был хороший врач, который 10 лет помогал, мы покупали ему коньяк, дарили цветы, поздравляли с праздниками и так далее. И вдруг этот врач не смог помочь, и всё. Человек подаёт на него в суд за врачебные ошибки, пишет заявление, всячески поносит, но убитый горем родственник про хорошего врача не помнит. Он умер, уехал, его больше нет. Это другой врач, дилетант, которого надо наказать. Идёт особенность патриархальных социумов. Вспомним главу о интроектах и посмотрим, как примитивная идеализация часто сопутствует интроекту. Посмотрим мы это на примере какой-нибудь патриархальной социальной или этнической группы, в которой принято, что против слова отца или матери идти вообще нельзя, это святое. Как удержать такой интроект Очевидно, что главное не думать и не рассуждать, потому что никакой критике постулат о непогрешимости смертного не выдержит. В данном случае идеализация выход. Происходит примитивная идеализация, то есть фактически наделение родителей всемогуществом и непогрешимостью. Пункт первый: родители хорошие при любых обстоятельствах, что бы ни случилось. Пункт второй: если они кажутся нехорошими, смотри пункт первый. В подобных патриархальных средах, где категорически запрещено вообще что-то говорить против воли родителей, мы замечаем очень интересную особенность. В таких сообществах очень часто бывают всплески военных конфликтов, потому что интроэкт, который проглотили люди, родители святые и точка, так или иначе отравляет жизнь тем, что родители ошибаются, а не тоже люди. Возникает внутренний конфликт, о котором мы уже говорили в части четвёртой. Суть в том, что мы понимаем разумом, то есть эго, я, что родители не правы, а суперэго, сверхя, категорически запрещает нам это признавать. Этот конфликт и давит мир разрешимой дилеммой: признать факт, что родители не правы, но тогда придётся признать, что в соответствии с непогрешимостью родителей, ты плохой, раз так думаешь. И вот из-за смещения личных границ Этим интраектом возникает агрессия, и она выплёскивается в какие-то военные конфликты и насилие. Такое происходит достаточно часто. О смещённой агрессии я расскажу попозже. Идёт, кто такая Фрекенбок? Я, конечно, говорю о злоей Фрекенбок из повести Астрид Лингрэн Малыш и Карлсон, который живёт на крыше. Как тут проявляется идеализация? Как я говорил, человек никогда не применяет одну психологическую защиту, Как правило, их целый каскад. И у малыша есть другие психологические защиты, а именно защитное фантазирование, о котором мы говорили в части четвёртой. Как в случае малыша эти защиты сработали вместе. На какие-то действия родителей, которые он категорически отрицал и не хотел идентифицировать с личностью родителей добрых и идеальных, он себе нафантазировал злую и плохую Фрекенбок. Эта она ругается, не покупает собаку и ставит в угол Она чёрствая и строгая, она не родители. Психика малыша справилась при помощи Фрекенбок и Карлсона, а какой вариант ещё возможен, когда малышу некуда бежать? Например, когда ребёнок растёт в семье токсичных родителей, которые больше закрывают свой дефицит с его помощью, чем воспитанием. Существовать в постоянном напряжении психика не может. В Карлсона малыш не верит, и тогда может включиться ещё одна психологическая защита. которая использует свойство амбивалентности чувств, реактивное образование.